чернопородный ямайский негр. А официант, пожилой лондонец, похожий на утомленного министра обороны, учтиво обращается к нему, сэр. Неужели англичане переплавится в этом бурлящем межрасовом тигле? — Ерунда! Мы, коты, в нем не переплавимся! — вскричал мой чеширский джентльмен. — Все равно у нас останутся... Вечные улыбки и пушистые хвосты. Дай бог. Но вот в Германии, например, иммигранту следует прожить 15 лет, чтобы попросить гражданства. А из этой необъятной бывшей Британской империи столько накатилось. К тому же я по старинке считаю, что каждый должен постоянно жить в стране, где родился и рос. По возможности, конечно. Если не подыхаешь с голоду. и если не откручивают голову. Вот такой я плохой. И это еще не самые худшие мысли. Еще полезно уничтожить все автомобили, жить в лесу, как герой Генри Торо, больше наслаждаться шумящей листвой и голубыми озерами, жареными шашлыками и густым каберне-савиньон, читать Ахмадулину и Джона Донна в оригинале, ходить в «Геликон-оперу», и не делать деньги с утра до поздней ночи, и не возиться с недвижимостью, которую все равно прогуляют потомки. Наконец-то на горизонте появились туманные очертания национального характера. — Давно пора! — промяукала улыбка кота. — Хватит забивать мозги честным животным! — Правь, Британия! И гремит национальный гимн, Ключом бьют! Национальная гордость, патриотизм или шовинизм, или как вам угодно это назвать. Малая Оксфордская энциклопедия. Национальный характер англичан описывается по-разному. Но большинство авторов едины по поводу одной его черты – бессмысленное самоудовлетворение, безмятежное чувство превосходства или островная гордость. Английский патриотизм основан на глубоком чувстве безопасности. Англичане, как индивидуумы, могут испытывать нервозность из-за угрозы потерять работу. Они бывают неуверены в себе или по-разному несчастливы. Однако, как нации, им веками была обеспечена безопасность, и они уверены в своих национальных достижениях. Они нежели в состоянии ненависти к своим соседям, как зачастую французы или немцы. Их чувства национальной безопасности вряд ли поколебали испанская армада, Наполеон или Первая мировая война. Но оно было серьезно ослаблено Второй мировой войной и изобретением атомной бомбы. Патриотизм и национальная гордость англичан основаны не на песке. «Ты обо всем, обо всем расскажи», — жарко заговорил кот голосом агитатора горла на главаря. «Кто в 1780 году впервые усовершенствовал паровую машину и поставил ее на вооружение английской индустрии?» «Джеймс Уатт». «Кто открыл закон притяжения?» «Айзек», он же Исаак Ньютон. «Кто отец электричества?» «Майкл Фарадей». Кто прородитель современной химии? Роберт Бойль. Кто заложил основы ядерных наук? Лорд Резерфорд. Кто открыл циркуляцию крови? Уильям Харви. Кто, я и сам знал, что при желании заслуги нации можно превратить в фейерверк? Разве СССР не родина слонов? Сэр Фрэнк Уиттл создал в 1941 году реактивный мотор А в 1958 году английский реактивный самолет впервые в мире совершил трансатлантический атлантический перелет осторожней не захлебнись от пафоса англофил услышал я возмущенный глаз а то вызовем тебя на ковер и проработаем на полную катушку это явно был не чешерский кот он равнодушно улыбался похлопывая зелеными глазами а видимо какой-то призрак с неба из числа моих бывших начальников, руководивших шпионской работой против Англии. Сам попаду в их число.